кипренскому любимец моды легкокрылый хоть ни британец, ни француз ты вновься сдал волшебник милый меня питомца чистых муз и я смеюсь над могилой уж от навек от смертных ус себя как в зеркале я вижу но это зеркало мне льстит Оно гласит, что не унижу пристрастие важных аонит, так Риму, Дрездену, Парижу известен впредь мой будет вид.